Глава 141 Пятница, 24 марта Сорок минут спустя они подъехали к небольшой уютной церкви в деревушке Норман, всего в нескольких милях от дома, куда месяц назад приехал Рос, чтобы встретиться с Гарри Куком. Рос извлек из кармана черный галстук перед зеркалом заднего вида, с тресей попытки сумел правильно его завязать. Было без двадцати двенадцать. Они вышли из Ауди и пошли в церковь. День был необычно жаркий для Марка. Рос в плотном тёмно-синем пиджаке обливался потом и чувствовал себя очень неловко. Он терпеть не мог костюмы. На входе служанка вручила обоим программки с описанием службы. Пройдя немного вперёд, Рос и Салли увидели группу людей по большей части стариков. Выделялась среди них пара средних лет с детьми-подростками, мальчиком и девочкой. Рос опустил взгляд на программку. Оттуда с большой фотографией гордо улыбался ему совсем молодой Гарри Кук в военной форме и с усами-щеточкой. «Нам вон вышел священник в рясе, из белой, как у Санта-Клауса, бородой. Как видно, он хорошо знал покойного. Священник заговорил о том, каким преданным мужем и отцом был Гарри Кук, как подкосил его смерть сына, убитого в Афганистане, как тяжело он недавнюю смерть своей любимой жены Дорин. Потеряв собственную семью... Он находил утешение в племяннице и ее детях, Элис и Роберте. Известный, семи уважаемый университетский преподаватель много лет с бесконечным терпением передавал им студентам свою любовь и страсть к истории искусства. «Все мы, кто знал Гарри», — говорил священник, — «с теплым чувством вспоминаем его искренность и чувство юмора». Несколько лет назад он рассказал мне, как какой-то журналист спросил, чему научился он, глядя на человеческую природу сквозь призму истории. «Дон», — ответил Гарри, — «история научила меня одному, и сейчас я скажу вам, чему именно. Вкладывайте деньги в еду или в оружие. Две вечные потребности человечества, которые не иссякнут никогда». «Потребность есть и убивать друг друга». По аудитории прокатился нервный смех. «Я ответил ему тогда, у меня, бедного священника, нет свободных средств, чтобы вкладывать их в фондовые рынки. Но этот совет я запомню. Гарри обладал аналитическим умом, а на ум сочетался в нем со страстной верой. И более всего заботил его судьба нашего мира. С его кончиной мы с вами лишились прекрасного человека». «Будем надеяться, что теперь он встретится с возлюбленной своей Дарин и с сыном на небесах». Затем племянник Гарри Кука прочёл отрывок из Библии, а племянница – стихотворение. Наконец все вышли наружу под безоблачное небо. Рос и Салли старались держаться позади. Они чувствовали себя здесь почти что непрошенными гостями. Вдалеке за стеной кладбища винились зелёные холмы, испощрённые белыми точками, пасущимися овцами, и доносилось отдалённое блеяние. Что за идиллическое место, думал Рос. Священник начал погребальную службу. «Я есть воскресенье и жизнь, горе без путь. Вдруг мгновение вокруг потемнело, словно солнце зашло за тучу. Рос поднял взгляд. На небе по-прежнему не было ни облачка. «Тот, кто верит в меня, если умрет, оживет. А кто живет и верит в меня, тот никогда не умрет», с чувством продолжал священник. И снова небо потемнело на несколько секунд.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 устраиваться там на нашлег Росс и Салли изумленно переглянулись. «Похоже на солнечное затмение», — думал Хантер. «Однажды он видел полное затмение. Впечатляющее зрелище. До сих пор ему помнилось, как он с трепетом смотрел сквозь защитные очки на быстро темнеющий солнечный диск. А ведь затмение наступает, когда солнце закрывает луна. А сейчас бледный диск луны был хорошо различим в стороне от стремительно меркнущего солнца». «Что происходит?» — прошептал Салли. «Разве сегодня затмение?» — голос священника дрогнул. Теперь он тоже смотрел в небо, рассеянно произнося священные слова. «Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с ним. И так всегда с Господом будем. Утешайте друг друга словами сиями!» Стало темно, как ночью. «Итак...» «Душу дорогого, усопшего брата нашего Гарри, мы препоручаем милосердию Бога всемогущего, а тело его предаем!» И вдруг, словно чья-то невидимая рука повернула небесный выключатель. На темно-безвездном небе засияла с семью цветами сияющая радуга. И Рос сразу увидел. В этой радуге что-то не так. Священник умолк, изумленный шепот пролетел по толпе. Все, не отрываясь, смотрели вверх на радугу. Она распростерлась в черной пустоте от края и до края. От горизонта до горизонта. Глядя на нее, Рос вспомнил детскую считалочку, помогающую запомнить порядок цветов радуги. Единственно Единственный возможный порядок — тот, что возникает при преломлении световых лучей. Всегда и везде. От начала времен. Каждый охотник желает знать, где сидит фазан. Красный, оранжевый, желтый, зелёный, голубой, синий, фиолетовый. Но у этой радуги цвета идут наоборот. Это перевёрнутая радуга, понял Росс. Фиолетовый, синий, голубой, зелёный, жёлтый, оранжевый, красный. И снова вспомнились ему слова Майка, делая неисказанные в баре в Лос-Анджелесе. «Солнце померкнет, и луна не даст света своего»